Пройдя в комнату, где проходило студенческое собрание, Артур Бертон увидел подругу своих детских игр, дочь доктора Уоррена. Ее редкого имени Дженнифер никто не употреблял. Артур называл ее детским прозвищем Джим, а остальные Джеммой. Ей минуло семнадцать. За последние несколько месяцев она сильно изменилась и стала совсем взрослой девушкой. Только две толстые черные косы напоминали недавнюю школьницу. На ней было черное платье, голову она закутала черным шарфом, на груди была приколота кипарисовая веточка, эмблема молодой Италии. Докладчик говорил об идеальной республике и о том, что молодёжь должна готовить себя к ней. Мысли докладчика были несколько туманны, но Артур слушал его с восторгом. Когда все стали расходиться, Артур подошёл к Джемме. Дженн! Джим, вот не ожидал вас тут встретить. Артур! С каких пор вы... Нет, нет, я пока еще не состою в организации. Просто два-три небольших поручения. Я познакомилась с Джованни Боллой и попросила его взять меня с собой на одно из студенческих собраний. Потом стала приходить сама, так оно и пошло. Потом Болла стал мне кое-что поручать. Снова Болла. Артуру был неприятен этот человек. Они соперничали в одном деле... который комитет молодой Италии в конце концов доверил Джованни Болли, считая Артура слишком молодым и неопытным. Вы его хорошо знаете? Довольно хорошо. Он мне очень нравится. Мы близко познакомились, когда ждали прибытия пароходов с литературой, а потом прятали ее у меня. Так литература хранилась у вас? Только один день. Хм. Что с вами, Артур? Нет, нет. Ничего. Не будем об этом. Джим, дорогая, как я счастлив, что вы с нами. Если бы еще и падре... Монсеньор Монтанелли, Артур, он же священник. Ну и что? Ну и что? Ведь то, к чему мы стремимся, это же вопрос скорее религии и морали, чем политики. Мне кажется, Артур, в ваших рассуждениях не хватает логики. Скажите, как соединить проповедь религиозной догмы со стремлением прогнать австрийцев? Не наши ангельские души, нетерпение терпение, не смирение нужны Италии. Открытая борьба за меня. Не позволю. Права, Артур, права, поверьте. Когда-нибудь и вы поймете это. Джим. Джим. Однако уже поздно. Прощайте, Артур. Спокойной ночи во имя Бога и народа. Ныне и во веки веков. Какой красивый девиз, Артур. Артур сидел в кабинете ректора духовной семинарии каноника Лоренцо Монтанелли и просматривал стопку рукописных проповедей. Он изучал философию в университете. В тот день ему встретилось трудное место, и он обратился за разъяснениями к падре. Небольшого роста, хрупкой... Артур скорее походил на итальянца с портрета XVI века, чем на юношу из английской буржуазной семьи. Слишком уж все в нем было изящно, словно выточено. Длинные стрелки бровей, нежные линии рта, маленькие руки и ноги. Когда он сидел, его можно было принять за хорошенькую девушку, переодевшуюся в мужское платье, но гибкими движениями он напоминал... прирученную пантеру, правда, без когтей. Сам отец-каноник что-то быстро писал и казался совершенно погруженным в работу. Падре! Что, дорогой? Я разыскал эту страничку. Слава Богу, теперь вам не придется восстанавливать ее. Вот. Спасибо, дорогой. Что бы я делал без тебя? Вечно все терял. Пожалуй, я пойду. Впрочем, может быть, я вам еще нужен? А работу я на сегодня закончил. Но мне хотелось, чтобы ты немного побыл со мной. Если у тебя есть время, конечно. Конечно, есть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 чтобы не видеть их. Какой у тебя утомленный вид, мой мальчик. Напрасно ты поспешил приступить к занятиям. Бессонные ночи, болезнь матери, потом ее смерть. Все это изнурило тебя. Не мог я оставаться дома, падре. Брат Джеймс человек не злой, но ему не до меня, у него свои дела. А его жена Джулия, это сущее наказание Господне. Она довела бы меня до сумасшествия. А семья твоего друга, английского врача? Нет, Уоррены хорошие, сердечные люди. Но они многого не понимают и жалеют меня, утешают, говорят о матери. Джемма, Джемма, конечно, не такая. Она всегда чувствовала, чего не следует касаться, даже когда мы были еще детьми. Нет, другие не так чутки Не только это Что же еще, сын мой? Падре, жить в этом городе Видеть магазины, где мама покупала мне игрушки Набережную, где я гулял с ним, Каждая цветочница на базаре по-прежнему предлагает мне цветы как будто они нужны мне теперь. Падре! Падре, что с вами? Господи! Будь мое горе вашим, вы не могли бы почувствовать его глубже, Падре. По лицу Монтанелли разлилась смертвенная бледность. Затем он глубоко вздохнул и заговорил обычным голосом, меняя тему разговора. Я очень жалел, что ты не смог зайти ко мне во вторник. Был каноник Карди. Я хотел представить тебя ему. Я не мог. Я обещал быть на собрании. Меня ждали. На каком собрании? А, вернее, не совсем собрании. Просто приехал один студент. Произнес речь. Скорее, это была лекция. О чем? Падре, вы не будете спрашивать его фамилию. Я обещал... Я ни о чем не буду спрашивать. Если ты обещал хранить тайну, сохрани ее. Но я думал, что ты мне можешь довериться. Конечно, падре. Он говорил... о нашем долге долге перед народом, перед самими собой и о том, чем мы можем помочь? Кому? Э -э крестьянам и Италии освободить ее от рабства и нищеты, изгнать австрийцев и создать свободную республику и если понадобится отдать за нее жизнь. Артур.